Глава двадцать пятая. После жаркого липкого дня наступила душная ночь. Вопреки моим ожиданиям не стало прохладней. Даже под тонкой простыней было невыносимо жарко, а подушка походила на раскаленный уголь. Промучившись без сна, я осторожно дошла до кухни и вытащила из холодильника мороженое. Через пять минут мне стало только хуже, захотелось пить. Пришлось вновь бежать к холодильнику. Но холодного боржоми не нашлось. Бутылку я обнаружила на столе на веранде. Тёплая без газа вода оказалась безумно противной. Поняв, что заснуть не удастся, я выползла во двор и легла в гамак. В голове было пусто, тело отяжелело. Неожиданно ко мне начала подкрадываться дрёма. Вместо того, чтобы пойти в дом, я лениво закрыла глаза. Полежу тут на улице. Несмотря на всё время ухудшающуюся криминальную обстановку в стране, Валя объявила тихо. Мы порой забываем запереть дачу. Это, конечно, неправильно, но в нашем посёлке нет ни воров, ни бандитов. Огромная неестественно жёлтая луна смотрела на землю. Звёзды усеяли небо. Скорее всего, завтра опять будет жарко. Послышался тихий скрип. Я лениво перевела глаза в сторону веранды. Из дома лёгкая тенью выскользнула Магдалена. За девочкой хвостом выскочила Ада. Адюшка любопытно сверх меры Ей всегда хочется знать, кто, куда и зачем пошёл. Решительным шагом девочка направилась к сараю. Я хотела уже воскликнуть: "Магда, почему не спишь?" Но тут Ада тихонько тявкнула: "Заткнись!" зло прошипела Магдалена, возясь с замком. "Захлопни пасть, кретинка." Надо же, как она оказывается разговаривает с собаками, когда думает, что её никто не слышит. Может, мне послышалось? Обычно девочка нежно щебечет, адочка, мулечка, мопсихи любимые. А сейчас захлопни пасть, кретинка. Ада, однако, несмотря на грубое замечание, продолжая тявкать, подбежала к Магде. Девочка в этот момент как раз открыла дверь сарая. Адюшка хотела было юркнуть внутрь, но тут Магда с силой пнула ее ногой. Собачка обиженно заскулила, потом села на траву и затряслась от обиды. Адюня у нас существо нервное. способная упасть в обморок. Муличка-то спокойная, не даром мы зовем ее мульдозер. В свое время Катя купила мульяну Кирюшки в качестве подарка на день рождения. Мальчик пришел в бурный восторг и начал самозабвенно ухаживать за собачкой. Через полгода мулья превратилась в добродушное существо, ни не нервничающее ни по какому поводу. Да и зачем бы ей суетиться? Два раза в день без исключения перед носом Мопсики появлялась мисочка, наполненная вкусной кашей с мясом. спит Муля исключительно на кровати, залезая с головой под пуховое одеяло. Её никогда не ругают и, естественно, не бьют. На неё ни разу даже не замахнулись тряпкой. Если Муляна совершает проступок, ну, утаскивает со стола конфеты, рвёт тапки или прудит лужу в гостиной. Впрочем, последнее случается крайне редко. Я беру в руки газету, свёрнутую трубкой, сажаю перед собой Мопсиху, колочу печатным изданием по полу перед её носом и приговариваю: "Фу, как стыдно!" Гадкая собачка. Мульяна великолепно понимает, что ей высказывают порицания, поэтому она старательно изображает раскаяние и даже тихо поскуливает, виляя скрученным хвостом. Но уже через пару секунд мне становится жаль ослушницу. Газета отправляется в помойное ведро, а в моих руках оказывается строго запрещённый ветеринаром и от этого ещё более горьчо любимый имулей медовый пряник. Я никогда бы не сумела стать дрессировщиком или учителем. По-моему, эти профессии очень похожи. Надо без конца указывать животным и детям на их ошибки, ругать, наказывать. Моего педагогического пыла хватает максимум на 5 минут. Потом я начинаю совершать антипедагогические поступки: отправляю двоечника в кино или кормлю безобразницу собачку сладкой выпечкой. Мне кажется, что Муляна знает об этой особенности хозяйки, поэтому совсем не пугается увидев газету. Пняй Магда сейчас Мулю. Мопсихо бы решила, что ей предлагают новую Не слишком, правда, удачную игру, и Слаем принялась бы кидаться на Макду, но опенок достался Аде. А Адюша совсем другая. История её появления в доме Катюши скорее трагична. Когда Кирюша впервые вынес погулять крохотную мулечку, её увидела соседка по дому Гелена Львовна, престарелая балерина, справившая девяностолетие. Несмотря на преклонный возраст, Гелена Львовна считает себя девушкой лет 20 и одевается соответственно. Правда справедливости ради Следует отметить, что танцовщица сохранила великолепную фигуру, но мини-юбка всё равно странно смотрится на старухе. Ещё Галина Львовна считает себя бессмертной. Лет 5 назад она сломала шейку бедра и была отправлена в ней исклефасовского, где ей сделали пластику сустава. Катюша прибежала навестить соседку и застала в палате изумительную сцену. Лечащий врач, покосившись на историю болезни, решил успокоить восьмидесятипятилетнюю даму и заявил: "Сустав великолепный, И статианового сплава. Срок его годности сорок лет. Молодой человек. В полном возмущении перебила хирурга Гелена Львовна. Сорок лет? Безобразие! Мне через четыре десятка лет придется его менять. Нельзя было поставить что-нибудь понадежнее. Бедный парень просто лишился дара речи, а бывшая балерина еще долго не годовала по поводу сустава. Гелена Львовна, страстная собачница, увидав мулю. Она пришла в восторг. Вечером прибежала к Кате и потребовала: "Наука, скажи, где брали мопсьёнка?" "У заводчика", пояснила Катюша. "Там ещё есть щенки?" "Конечно. Давай адрес". Растерянная Катя написала адрес на бумажке и только потом спросила: "А зачем вам?" "Тоже хочу мопса", заявила Елена Львовна. Ни у Кати, ни у Серёжки не хватило окаянства справедливо возразить. Разве можно на пороге столетия брать щенка? Куда он денется после вашей смерти? Впрочем, даже посмея не высказать своё мнение, Гелена Львовна не прислушалась бы к нему. Она была уверена, что переживёт всех мопсов. Не прошло и недели, как у балерины появилось существо, названное Делайдой. Дальше начались проблемы. Всё-таки 90 лет, не 20. Гелене Львовне не хотелось выходить вечером на улицу. Бедный щенок, аккуратный от природы, бегал в ванную За что получал от хозяйки пенки. Дели, взывала Елена Львовна. Изволь терпеть. Но никакая даже самая послушная собачка не способна справлять нужду всего один раз в сутки. Видя мучения Дели, так звала Аду хозяйка. Кирюшка предложил: "Давайте буду брать вашу мопсиху вечером на прогулку". Елена Львовна согласилась. Мулечка страшно обрадовалась, получив подругу. Дели стала проводить время у нас. После обеда балерина ложилась поспать, и её раздражал лай щенка. "Ваша Муля спокойная", заявила как-то старуха. "А моя Аделька просто истеричка. Гавкает, носится по квартире. Подсунули нервно-патологическое животное". Катя опять проглотила замечание. Собака, как правило, подстраивается под хозяина. В нашем доме никто не орёт дурниной. А Елена Львовна артистическая натура. Циклотимик. Анна, потискав Делю в объятиях, мигом начинала бить щенка. Циклотимик, человеку, у которого настроение меняется по 100 раз в день, от плача до смеха. Мобсиха просто стала истеричкой. И ещё, как многие балерины, Елена Львовна испытывала комплекс коровы, глядя на любую еду. Есть ей хотелось всегда, но профессия предписывала строжайшую диету. В преклонные годы танцовщица маниакально боясь располнеть, перешла на кефир, и Делю она кормила только обезжиренным биомаксом. Приходя к нам, мопсяо кидалась к муленной миске и принималась стонать. Бедная Дели просто голодала. Кирюша попытался один раз разумить Геляну Львовну, но она категорично отрезала: "Все болячки от ожирения. Кефир вот спасение". Может, оно и так, но только не для молодой собаки. У Дели начались проблемы. Клочками посыпалась шерсть, заболели лапки. Точно, подсунули не кондицию. Качала головой балерина Вон ваша амуля весёлая, но спокойная, а моя больная, с истерическими припадками. Очевидно, одуждала печальная судьба. Скорее всего, она бы просто погибла. Но тут Гелена Львовна сломала правую руку и уехала жить к своей правнучке. А у той имелся сынок, страдавший аллергией на шерсть. Балерина пришла к нам перед отъездом и попросила Кирюшу. Продай деля на птичке. Сделай одолжение.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 Стоит кому-либо повысить на неё голос, как несчастная псинка падает в истерическом припадке. Кстати, даже сейчас, прожив несколько лет в сытости и благополучии, Адка боится, что её забудут покормить и визжит, когда мы достаём миски. Катя старательно поила Мопсиху новопоситом, а потом бросила это бесполезное занятие. Видно, детские воспоминания самые сильные. Решила подруга, глядя, как Адка изо всех сил старается впрыгнуть на плиту, где остывала кастрюля с кашей для собак,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 Девочка пробежала в дачу. Так вот, кто спаивает Юрия? Зачем Магдалена даёт отцу спиртное? Утром я, как ни в чём не бывало, попросила: "Магдалена, положи собакам кашу". Девочка мигом выполнила приказ. Муля и Рейчел рванули к мискам, а Ада прижалась к моим ногам. "Адочка, залебезила мерзавка. Иди, попробуй, как вкусно". Но обычно слоям бросающаяся завтракать Адьюня Лишь крепче впечаталась у моей тапки. Тельце собаки затряслось. По-моему, она тебя боится, медленно проговорила я. А доведёт себя так с теми, кто её обижает. Да что вы? вскинулась Магда. Разве я её обижаю? А дюлечка, моя любимая, кискис, -кис, иди сюда. Я слушала её нежный звенящий словно небесный колокольчик голосок и не верила своим ушам. Неужели эта девочка ночью орала, за хлопне пасть, кретинка, и пеналом мопсиху? Добыть да не может. Не бось я заснула в гамаке. Вот и привиделся кошмар. Магда встала на колени, вытащила слабо сопротивляющуюся адюшку из убежища и принялась нацеловать её морду со словами: "Что стреслось, адюлик? Ты не заболела? На, возьми курочку". При виде куска цыплёнка мопсиха повеселела. И побежала к своей миске. Такая жара стоит, покачала головой Магда. Даже собачкам плохо. Сбегай-ку я на станцию, принесу баржами. Не надо, возразила я. Бутылки тяжёлые. Ерунда. Нет, я сама привезу на машине. Ладно, мигом согласилась Магда. Сколько здесь ворон на участке? С 6 утра каркают. Так противно.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 Лишь бы не болталась на улице, не кормленная. В спортшколе порядок, еда три раза, прогулка, занятия в залах. Я сама там тоже учуюсь. Но почему Нату отдали на отделение стрельбы? Вроде это не женское занятие. Магда с несходительно улыбнулась. Это только так кажется. Девчонок в секции полно. Просто когда Натку записывали в школу, места нашлось лишь по этому виду спорта. Маме и сказали. Если желаете у нас учиться, то только на стрельбе. Но Натки понравилось, а меня и не спрашивали. Я растерянно слушала Макду. Надо же. Одним из аргументов в пользу того, что новобрачная не причастна к преступлению, была как раз моя глубокая уверенность в том, что Ната не умеет стрелять. И вдруг такой поворот. Эхма, дай копить, воды неси. Донеслось из окна второго этажа. Клавка! Папа очнулся. Полным муже се воскликнула Магда. Можно на станцию побегу за боржомем. Неси те пить, гады, перевел Юрий. Живо, Дряни. Кирюшка выскочил на веранду. Опять буянит, где только водку берёт. Отнеси ему воды, попросила я. Вечно мне всё самое противное достаётся. Заныл Кирюша. Почему я? Пусть лиска сходит. Ты мужчина. Вот поэтому мы раньше женщины умираем. Вдохнул Кирюшка и прихватив бутылку с минералкой, исчез. Скажи, ты тоже не знаешь, где Юрий добывает спиртное? Провокационно спросила я. Магда спокойно пожала плечами. Неа, мама всегда удивляется, откуда у отца бухалово. В магазин он не ходит. Не бойся, за ночку имеет. Мне надоело ее наглое вранье. Знаешь, дорогая. Думается, ты лукавишь. Магдалена опустила глаза вниз. В чём? Я пошла ночью в туалет и увидела, как ты осторожно идёшь по лестнице к Юрию в спальню с гжелкой в руке. Слегка подкорректировала я ситуацию. Магда захлопнула рот и молча уставилась на меня. Только не начинай сейчас лгать, быстро сказала я. Была лунная ночь, в комнате светло, словно горели все лампы. Магдалена опустилась на стул. Закрыла лицо руками и зарыдала так горько, что у меня остановилось сердце. В миг на веранду вылетели Кириуша и Елизавета. Что случилось? завопили они. Наши собаки, тонко чувствующие настроения людей, тоже кинулись к плачущей Магде. Краем глаза я отметила, что Муля, Рейчел и Рамик лежат Магде босые пальцы ног, высовывающиеся из резиновых шлепок, а Ада даже не шалохнувшись жмется у плиты. Пусть они уйдут, прошептала Магда. "Нуля, Рейчел", решительно скомандовала я. "Вступайте во двор. Отстаньте от неё. Собаки пусть останутся". Шмурыгнула носом Магда. "Это нам надо уйти", возмутился Кирюшка. Магдалена кивнула. "Ещё чего?" вскипел мальчик. "Офигела совсем. И с места не сдвинусь". Елизавета потянула Кирилла за руки. "Пошли. Фиг ей. Тут моя дача". Не сдался Кирюшка. Надо, пусть сама улепётывает. Забей, махнула рукой Лиза. Видишь, истерика у человека. Магда заплакала ещё горше. Ой, идите, пожалуйста, при вас рассказывать стыдно. А что она натворила? Жаром поинтересовался Кирюшка. Носит Юрию водку, ответила я. По ночам